Глава 7. Проводник. «Значит, не выпустит». Повернулась к мужчине. «Поговорим». Молча смотрела на него, почувствовала, как стало холоднее, кинула мимолетный взгляд. Александр потушил пламя. Смотрела на его лицо и сама себе удивлялась. Как же может быть обманчиво первое впечатление, а он казался мне таким добрым. Он подошел ближе, Присмотрелась внимательнее. Вертикальная морщинка залегла между бровями, губы плотно сжаты, все тело напряжено. Что же вызвало такую вспышку злости? «Изабель!» А вот в голосе злобы не было. «Приношу тебе свои извинения. Не хотел тебя напугать». «Бывает», — как можно спокойнее ответила, хотя сердце быстро-быстро стучало в груди, а ладошки вспотели. «Я бы хотела выйти», — оглянулась на дверь. «Еще успею догнать Рози». «Нет», — перебил меня блондин. «Нет?» «Изабель», — тяжелый вздох. «Для твоей же безопасности прошу тебя не покидать замок». Взгляд в упор, по моей спине пробежал холодок. «Мой мир, в котором ты лишь гостья, опасен. Ты ничего о нем не знаешь». «Я пленница?» все же дрогнул голос. «Ты гостья!» Александр чуть склонил голову на бок, словно оценивая меня. «И я пообещал помочь тебе и помогу». «А почему Рози назвала меня твоей невестой?» «А как мне нужно было тебя представить? Разве в твоем мире нормально юной девушке гостить у мужчины?» Почувствовала, как загорелись щеки, прижала к ним холодные ладошки. Об этом я не подумала. «Изабель, и я прошу тебя подняться к себе наверх». «А если я не хочу?» — сложила руки на бока. Раскомандовался тут. «Ради твоей же безопасности!» — раз в третий уже повторил мужчина. «Изабель, тебе стоит оставаться в замке. Мир слишком опасен». «Но ты же обещал, что мы пойдем к Герберту. Я так понимаю, он живет не близко?» «Далеко», — кивнул мужчина. «Но мы к нему не пойдем». «Почему?» Он до сих пор не ответил на мое послание, значит, не будет помогать. «Ну что же делать?» Почувствовала, как глаза защипало от готовых уже пролиться слез. «Не переживай, Изабель!» Александр подошел ближе, взял мою руку, легко поцеловал. «Я что-нибудь придумаю». «Придумает он? Как же!» «Наверх я все же поднялась, не с руки мне спорить с магом, особенно если учесть, что мне нечего ему противопоставить» и сейчас вышагивала по комнате, в бессилии сжимая и разжимая кулаки. «Какая несправедливость! Я вынуждена подчиняться мужчине!» А он подумает. «Как же! Ведь не на нем проклятие, которое через месяц высосет из меня жизненные силы! Ведь не ему жизненно необходим хвост дракона, который он мне, кстати, так и не принес!» Показал свое истинное лицо. «Как же я не заметила сразу!» Как могла довериться такому... такому... Не находила подходящих слов. Надо бежать. Не буду оставаться в плену у неуравновешенного мужчины. Сначала такой добрый, а совсем недавно напугал бедную Розе до полусмерти. Даже сейчас у меня перед глазами стоит ее побледневшее от ужаса лицо. Бежать. Подошла к окну, потихоньку отворила раму, выглянула. Второй этаж, но высоко. Если прыгать, можно и ногу подвернуть. Не пойдет. Стемнело, а я так и не придумала, как выбраться из замка. Выглянула из комнаты и увидела маячившего в конце коридора факса. Наверное, Александр приказал ему следить за мной. Прилегла. В голове прокручивались сотни вариантов побега от гостеприимного хозяина, но все они не годились. Незаметно для себя уснула и проснулась уже тогда, когда первые лучи солнца коснулись земли. О, сейчас самое подходящее время. Утренний сон особенно крепок. Да и бежать, когда светло, намного приятнее, чем ночью. На ужин меня так и не пригласили, а вот это уже совсем свинство. Даже пленников полагается кормить, а уж дорогих гостей тем более. После дня, проведенного на кухне, есть не хотелось совсем. Но блондин-то об этом не знал. У меня появилась причина выйти из комнаты. Если столкнуть с Факсом или Александром, скажу, что проглоталась. Вот только через главную дверь выйти вряд ли получится. Во-первых, она огромная и скрипит. Во-вторых, наверняка ее заперли. Но должен же быть в замке еще один выход. Выглянула в коридор. Никого». Буквально в метре от меня промелькнул полупрозрачный хвостик. «Гехард!» — воскликнула и тут же зажала рот ладошкой. Призрак в виде того самого дракончика, которого он уже изображал в подвале, подплыл ко мне, застыл в полуметре, задрожал и приобрел контуры человеческой фигуры. «Гехард!» — горячо зашептала ему. «Помоги мне, пожалуйста!» — сложила руки в молитвенном жесте. «Мне очень-очень надо выйти из зала. Ты знаешь, где здесь черный ход?» Призрак важно кивнул, сделав огромные глаза. «Исабель!» Он быстро понесся по коридору, и я, подхватив подол платья, побежала за ним. Перед поворотом в другой коридор он резко остановился, тоже затормозила, чуть не врезавшись в полупрозрачную макушку. Гехард повернул ко мне голову и прижал палец к губам, кивнула, что поняла, надо молчать. Простоялись минуту в полной тишине. Я уж было решила, что призрак шутит надо мной, как вдруг раздались шаги. Замерла, боялась даже дышать, вжавшись в стену коридора. Гехард слился с темной стеной, лишь чуть мерцавшее пятно указывало на его местоположение. Дворецкий пронесся мимо нас, даже не заметив. Удивленно проводила его глазами. «Это же надо так спешить!» Гехард вновь принял образ человека и поплыл вперед по коридору. Быстро, стараясь ступать, неслышно пошла следом. Призрак привел меня на кухню. Посмотрела на него, заглянув в огромные глаза провалы. Гехард мигнул всем телом и устремился к окну. «Поняла!» «Спасибо тебе большое!» Горячо поблагодарила доброе привидение и открыла едва слышно заскрипевшую раму. Выбралась быстро, прислушалась. Страх — самая сильная человеческая эмоция. Она заглушает все остальные. А Рози очень сильно испугалась. Найти эманацию ужаса, исходившую от женщины, не составило труда. «Теперь я точно знаю, куда направляться». Выбежала за ворота замка и сразу же заметила широкую проторенную дорогу, побежала по ней. Перешла на шаг только тогда, когда совсем уже запыхалась, оглянулась. Замок был хорошо виден, как же мало пробежала, останавливаться нельзя. Как знать, возможно, маг уже заметил, что меня нет в замке». Подхватив потуже мешающийся подол, пошла быстрым шагом. Интересно, как далеко находится ближайшая деревня. Надеялась, что не очень далеко. Ведь служанки не ночуют в замке, как дворецкие. Им каждый день приходится идти пешком на работу и обратно. Шла достаточно долго, уже высоко поднялось солнце. Возможно, все же выбрала не ту дорогу. Вздохнула. Делать нечего, только идти. Наконец показались очертания деревушки. Открылось второе дыхание, поспешило вперед. Первым попавшимся зданием оказался покосившийся одноэтажный домишка с гордой надписью «Таверна у Боба». Сквозь открытые окна доносились голоса и веселый смех. Остановилась у крепкой деревянной двери. Вздохнула, толкнула дверь, вошла внутрь. Так я себе и представляла таверны. Длинная стойка бара с грудой грязных кружек из толстого стекла, десятка-два столов в ввиду раннего времени почти пустых, грязный пол, на котором в творческом беспорядке валялся мусор, закопченный потолок, маленькие оконца, сквозь которые безуспешно пытался проникнуть луч солнца. Лишь четыре столика было занято. За одним сидела компания четверых мужчин. По внешнему виду было понятно, что они еще не ложились спать. За вторым две развеселые девушки. Моя бабушка говорит, что у таких легкое поведение. Сейчас только поняла, что она имела в виду. Одна из девушек пыталась кокетничать с мужчиной за первым столиком и делала это крайне фривольно, мне стало за нее неудобно. Так и хотелось подойти и подтянуть к верху лиф ее платья. За третьим столиком сидел сгорбленный старик в темном плаще. Из-за глубокого капюшона было не разглядеть его лица. Рядом с собой он поставил длинную корявую палку с круглым навершием. Если бы не убогое одеяние, подумала бы, что это посох мага. Но маги всегда следят за своим внешним видом. За четвертым столиком сидела парочка. Долговязый рыжий парень и девушка с соломенными волосами, заплетенными в две тугие косы. Девушка рассмеялась. Пристально всмотрелась, она сидела спиной. Но этот смех, неужели... Девушка обернулась, почувствовав мой взгляд. «Леди Изабель!» Нетка подскочила, подбежала ко мне. Голоса посетителей таверны утихли, почувствовала на себе удивленные взгляды. «Вы что?» Нетка подошла совсем близко и жарко зашептала. «Сбежали от жениха?» «Да», — пожала плечами. «Не с руки мне сейчас разубеждать девушку в том, что Александр никакой мне не жених» поможешь мне спрятаться, Нетка?» «От лорда не спрячешься?» — покачала головой служанка, испуганно взглянув на меня. «Вам лучше вернуться, пока он не рассердился». «Возвращаться я точно не буду», — категорично ответила девушке. «А кофе здесь наливают?» Нетка побледнела от моего ответа, но кивнула и пригласила к своему столику. «Это леди Изабель». Представила она меня своему спутнику. Парень улыбнулся. В его глазах страха я не заметила. «Это мой жених Малик». «Очень приятно», — кивнула в ответ. Остальные присутствующие еще поглазели на меня некоторое время, но затем вновь принялись разговаривать между собой. Только старик время от времени кидал на нас недобрые взгляды. Кофе, поданный в таверне, был отвратительным, но за неимением лучшего пришлось пить его. Нетка волновалась, теребя в руках платочек. Малик поначалу пытался отвлечь невесту разговорами, но та лишь вздыхала и косилась на меня. Не нужно быть телепатом, чтобы прочесть ее мысли. Она боялась, что ее накажут за то, что, увидев меня, не побежала сразу к лорду. «У меня сегодня выходной», — слабо улыбнулась девушка. «Вот и хорошо», — решилась я. «Мне нужна твоя помощь, Нетка» знаешь лорда Герберта?» На этом моменте ушла вся краска и с лица Малика. Вмиг сползла улыбка, до этого украшавшая невзрачный облик паренька. «Да», — с дрожью в голосе ответила служанка, «но зачем он вам, леди Изабель?» «Нужен», — отрезала я, «а еще мне нужен человек, который сможет проводить меня до него». Посмотрела на Малика, у того было настолько бледное лицо, что казалось, еще чуть-чуть, и он рухнет без сознания. Это точно не поможет. «До него долгий путь», — едва слышно вымолвила Нетка. «Будет сложно найти проводника». Возможно, она хотела еще что-нибудь добавить, но в эту минуту дверь таверно с шумом распахнулась, забежал взлохмаченный человек и как заорал «Летит! Летит!» Все дружно поднялись со своих мест и высыпали на улицу. Заинтригованная вышла следом. Люди стояли, задрав головы кверху, тоже подняла взгляд. В небе парил дракон. Нет, не так. Дракон! Насколько же он был прекрасен! От избытка чувств я даже сложила руки вместе и задержала дыхание, глядя на расчудесное чудо. Дракон нарезал круги на небе, вытянув голову вниз, словно что-то или кого-то искал. В его золотых чешуйках ярко отражалось солнце. Размах крыльев поражал воображение. И этот изящный хвостик! Может, это тот самый дракон, которого я уже встречала? Дракон сделал еще один широкий круг и начал плавно снижаться. Мелькнул кончик хвоста в форме сердечка. Во все глаза смотрела, как прекрасное создание приближается. Завраженно наблюдала за его изящными движениями, как вдруг над ухом завопила нетка. «Он спускается к нам! Все прячьтесь!» Все, кто стоял, задрав головы к небу, наблюдая за чудесным зверем, разом подпрыгнули и забежали в таверну. Нетка схватила меня за руку и потянула внутрь. Зашла и в изумление обернулась. «Никого!» Куда все подевались? Лишь одинокий старик сидел себе спокойно и пил чай. — Прячьтесь, леди Изабель! Служанка указала рукой на стойку, заглянула за нее и увидела четыре пары испуганных глаз. — Там нет места! — шепотом оповестила нетку. — Тогда сюда! Сама девушка уже залезла под столик, свисающая до пола скатерть скрыла худенькую фигурку. Полезла вслед за ней. Служанка схватила меня за руку и прижалась ко мне дрожащим телом. Нетка! — Шепотом спросила я у девушки. «А чего мы боимся?» «Дракона!» — с заиканием произнесла она побелевшими губами. «А что он нам сделает? Сожрет, что ли?» — уточнила у служанки. «Хуже!» В эту секунду дверь с шумом распахнулась, и в возникшей звенящей тишине знакомый голос громко произнес... — Леди Изабель, выходите. — Леди Изабель, вам лучше выйти, — тихим шепотом уговаривала меня Нетка. — Не пойду. — Если он сам найдет, будет хуже, — нагнетала обстановку служанка. — Леди Изабель, — совсем рядом раздался голос Александра, — выходите, я знаю, что вы здесь. — Идите же, — взмолилась девушка. — Тихо, — подтолкнула я ее в бок. Ответный толчок буквально выпихнул меня из-под стола. Стоя на четвереньках, подняла голову. На меня, грозно сжав губы, смотрел Александр. «Ну, нет-ка, спасибо!» Удружила. Посмотрела в глаза мужчине, опустила взгляд ниже. «Вот это да!» Надел кольчугу из тонких колечек, тонкую, словно сделанную из золота. «Даже я знаю, что такая вещь стоит очень дорого!» На поясе красовались кожаные ножны, а из них выглядывала рукоятка меча, отделанная драгоценными камнями. Опустила взгляд ниже. М да А вот сапоги, сразу видно, усердно ношенные. Портили весь вид. Да и штаны из грубого материала явно не подходили к изящной кольчуге. Блондин галантно подал мне руку, изящно оперлась на нее и поднялась, глядя ему прямо в глаза. Леди Изабель. Мужчина сделал приглашающий жест рукой, отодвинул для меня стул. Присела. Александр сел напротив. Выбежал под жарой мужчина с белой повязкой на лбу и лихорадочным взглядом, выгрузил на стол изящные белые кружечки с дымящимся напитком, с жару с пылу булочки, посыпанные сахаром, и убежал. Поднесла кофе к губам, сделала глоточек. Восхитительно. Прикрыла глаза от удовольствия. «Вот, значит, как. Лорду великолепный кофе, а остальным помое. Что ж...» Оглянулась. Никто так и не вылез ни из-под столиков, ни из забарной барной стойки. «Изабель, почему ты убежала?» — задал глупый вопрос блондин и пытливо заглянул в глаза. Подумала с минуту и выдала не менее глупый ответ. «На жизнь селян захотелось посмотреть». Александр юмора не оценил, поджал губы, бросил взгляд на невозмутимо сидевшего старика. «Изабель, я же говорил, что наш мир опасен. А еще ты говорил, что помочь мне может лишь Герберт», — перебила я красавчика и добавила громче. «Леди нужен проводник. Леди платит золотом». Тут я, конечно, покривила душой, золота с собой у меня не было. Но после того, как окажусь в родном мире с хвостом дракона, все непременно отблагодарю того, кто поможет мне. «Пойдем!» — резко поднялся Александр. «Мы возвращаемся в замок!» «Не пойду!» — поднялась тоже и уперла руки в бока. «Я иду к Герберту!» «Не идешь!» — мужчина подошел ближе и крепко схватил меня за руку. Засопела от бессилия, оглянулась в панике. Неужели никто из крепких мужчин, что прячутся под шаткими столиками, не помогут маленькой бедной леди? — Леди ясно дала понять, что никуда с вами не пойдет, молодой человек, — раздался уверенный голос. С удивлением обернулась. Тот самый старик встал, скинул капюшон. Да он далеко не стар, хотя и не молод уже. Черные, как смоль, волосы, Чуть выцветшие голубые глаза, но глаза эти смотрели твердо. Мужчина ничуть не испугался лорда Александра. Подняла глаза на блондина. Тот не отрывал взгляда от моего неожиданного защитника, но молчал. Их молчание начинало действовать мне на нервы. Повернулась к моему заступнику. «Может быть, вы проводите меня к лорду Герберту?» «С удовольствием, милая леди», — улыбнулся уголками губ. И вовсе он не старый, и, наверное, мне показалось, что кидал на меня недобрые взгляды, улыбнулась в ответ. Позвольте представиться, Грей, Мак, Грей, он взял в руки посох, слегка стукнул им об пол. На вершие ярко засветилось, ослепительно белым. Лорд Александр, сухо ответил блондин. Леди Изабель, вклинилась и я. — Позвольте уточнить, когда мы сможем выдвинуться в путь? Время, знаете, очень поджимает. — Как только договоримся о цене, милая леди, — лукаво улыбнулся маг. — Изабель, — привлёк мое внимание Александр, — я сам провожу тебя к Герберту. Подозрительно покосилась на блондина. С чего бы такие перемены? — Я стану для вас лучшим поводырём, — брякнул Грей. — Простите, — чуть кашлянула в кулак. «Возможно, вы имели в виду проводником?» «Конечно, я оговорился». «Повторяю, я сам провожу леди», — взвился Александр. «Дети мои, путь ваш лежит», — за унывным голосом вдруг заговорил старик. «Через болотистые топи, через горные ущелья, через бескрайние луга, дремучие леса», — завывал маг. «Нам не нужен проводник», — повысил голос блондин. — Мальчик мой, — вздохнул маг, — ходил ли ты по тем местам? — В болотах вас будут заманивать коварные кикиморы, в горных ущельях вас ждут злобные великаны, бескрайние луга вотчина пронырливых гномов, а в лесах за каждым деревом подстерегают негомонные духи. Признаться, впечатлилась. Слишком проникновенно вещал старый маг. — Согласна, пойду с вами. Убедил, что не говори. Я возьму небольшую плату с вас, леди, чуть наклонил голову старик. Проведу вас живую и невредимую через все опасные места и доставлю в кратчайшие сроки к лорду Герберту. Да-да, это очень важно, кратчайшие сроки. И хочу в качестве оплаты лишь одно колечко. Его взгляд застыл, направленный на родовой перстень. Неосознанно закрыла его другой рукой. «Изабель», — привлек мое внимание Александр, — «я сам провожу тебя!» С сомнением посмотрела на него. «Ну уж нет. Доверилась один раз обаятельному аборигену. Больше меня не проведешь». «Согласна!» — протянула руку магу. Тот в ответ крепко пожал ее. Старик подошел к барной стойке, стукнул по ней кулаком. «Провизию живо!» удощавый мужчина с белой повязкой на лбу выскочил буквально из ниоткуда, водрузил на стойку объемный мешок и сразу исчез. Грей подхватил мешок, накинул капюшон на голову. Я зачем-то поправила подол, волосы, и вслед за магом вышла из таверны. Александр догнал нас через минуту. «Леди Изабель! Изабель!» Шел рядом, а я даже не думала сбавлять шаг. Никак не могу отпустить тебя в столь опасный путь одну. Я кивнула нашедшего впереди мага. Все равно, как твой друг, настаиваю сопровождать тебя. Пожала плечами. Если хочет, пусть идет. Втроем веселее. Маг развернулся и пристально посмотрел на наши лица. Скинул с плечами шок. Тебе и нести, мальчик. И вручил изумленному Александру провизию.